Глава 1. Прежде чем войти куда-то, убедись, что ты знаешь, где выход. Дневник Кая. Лето переливалось буйными красками. Сладкие цветочные ароматы гуляли по городу. Солнце светило столь ярко, что, казалось, в мире не осталось места для тени. Тепло согревало лицо юноши, который сидел у самого окна с распахнутыми ставнями. В руках он держал несколько листов бумаги. Дорогой, привезённый соседом с ярмарки. Благоухание роз, проникало в комнату. Нежный запах царил повсюду. В длинных изящных пальцах юноши был зажат кусочек угля, с помощью которого он ловкими движениями вырисовывал девичий силуэт. Рядом лежало ещё несколько готовых портретов улыбающейся девушки со сверкающими глазами И веснушками на лице черные штрихи передавали настроение не хуже цветных мазков краски любая линия ничто сама по себе вместе с остальными становилась искусством на каждом рисунке было передано разное выражение лица но объединяло все изображения одно нетерпение сквозившее в чертах герды ей никогда не хватало терпения для позирования и её не прильщали картины маслом. Кай знал — всё дело в оттенках, она желала, чтобы они были ярче. Но Герда любила работы углем и собирала их, развешивая на стенах в своей комнате дома напротив. «Кай!» Оклик прервал его размышления, юноша от неожиданности вздрогнул. Герда словно знала, что он думал именно о ней. Отойдя от стола, стараясь ничего не задеть испачканными пальцами, он выглянул из окна и заметил её сразу. По облаку рыжих кудрей, на которые словно королевский венец возложили венок из задуванчиков Летом её лицо особенно сильно усыпали веснушки, которых она стеснялась, но поделать с ними ничего не могла. Каждый раз, когда приходило тепло, Герда надевала шляпу с широкими полями, прикрывая кожу. Но вскоре забывала о ней, и к середине июля веснушки, как вражеские захватчики, усыпали щеки и скулы. «Идем?» — позвала она, задрав голову. «Ребята уже ждут нас на озере!» Кай оглянулся, бросив взор на законченный портрет и несколько все еще чистых листов, лежащих рядом. «Хорошо, сейчас спущусь!» — бросил он, пропадая из окна и нечаянно задевая куст розы что рос снаружи в огромной катке, прикреплённой к стене. Раздался треск, и неокрепшая ветка с красным, почти раскрывшимся бутоном, надломилась. Каждый год Герда сажала алые розы в этот деревянный ящик вот уже на протяжении семи лет. К концу лета мелкие бутоны расцветали за окном Кая. Розы в Хольштадте любили все — ярко-красные, с мясистыми бутонами и длинными колючками на стеблях, Они росли по обочинам улиц. Иных сортов рос жители не разводили и не признавали. Кай замер, глядя на надломанный стебель. Очнувшись же, принялся тихо ругаться, помня, что Герда давно заприметила именно этот бутон. Он был самым крупным, и, по её словам, его лепестки имели особенно яркий рубиновый оттенок. «Может, мне подняться?» — раздался нетерпеливый голос. «Не надо! Подожди минутку!» — отозвался Кай, неотрывно смотря на каплю крови, набухавшую на пальце. Вид собственной крови заставил его на мгновение застыть. После он тяжело сглотнул и выхватил платок из кармана брюк. Намочив его водой из кувшина, отмыл пальцы от угля, избавляясь от алой влаги и словно стирая следы своего преступления. Закончив, остановился у зеркала, застигнутый недавней мыслью. Дорогое зеркало Псеше, высокое, во весь рост, принадлежало еще его матери. Его привезли из Линца на ее шестнадцатилетие. Кас сделал шаг, и отражение шагнуло ему навстречу. Ему всегда говорили, что у него необычные глаза, и это было отнюдь не комплиментом. Скорее говоривший был полон настороженности, Разглядывал его, как диковинку, стараясь отыскать, за что ещё зацепиться и на что указать. Так, ничего и не найдя, чужой взгляд ненадолго потухал. До следующей встречи. Временами Кай слышал, о чём шептались соседки. Он красив, слишком красив для юноши. Прекраснее их дочерей. Разве может мужчина быть таким? Не иначе влияние иной силы. Он научился не замечать их голосов, что стали громче после смерти бабушки пару лет назад и немного утихли, когда ему дали работу в церкви — создать фреску на одной из стен. Кроме красоты их пугали события, при которых погибла мать Кая. Они его самого наводили на смутные мысли. Ни один годовалый ребёнок не выжил бы в ночной зимний мороз. И сколько бы теорий Кай ни строил, ответов так и не находил. На холоде он мёрз, как и все, а в возрасте девяти лет намеренно убежал в лес и едва не погиб в снегах. Ему повезло, он выжил, а после наткнулся на охотников из их городка. Вскоре у Кая осталась лишь одна зацепка, та, о ком шептались лишь за плотно запертыми дверьми. Та, которая могла погубить весь их город в угоду своей жестокости и гордости, а пока лишь годами посылала им испытания. Ещё в детстве Кай услышал от мальчишки на пару лет старше, изводившего его, сколько он себя помнил, «Метель и мороз той ночи насланы девы льда. Лишь ей это под силу, и лишь она способна кого-то спасти в столь лютый холод». Дева льда, леденица, королева льдов, снежная ведьма — лишь малая часть её имён. «Кай, неужели уснул?» Новый окрик вырвал его из мыслей. Он моргнул, неожиданно понимая, что приблизился вплотную к зеркальной поверхности, словно нарцисс, разглядывающий своё отражение. Поборов оцепенение, Кай поторопился наружу, заперев дверь в свои комнаты. Он жил на третьем этаже, хотя когда-то всё здание принадлежало его семье, но содержать целый дом тяжело. Да и в городке всегда были проблемы с землёй. Хальштадт ютился на узкой полосе между горой и озером, отчего разрастаться было просто некуда, поэтому уже несколько лет на первом этаже жила другая семья. Кай почти с ними не виделся, используя второй вход задней части дома. Выйдя на улицу и завернув за угол, Кай сразу же увидел Герду. Она сняла с головы венок и стояла теперь прислонившись спиной к стене и общипывая на нём цветы. Корзина, укрытая белой тканевой салфеткой, стояла на земле. «Ты очень долго!» — протянула Герда, отрываясь от стены и наклоняясь за корзиной. «Идём! Сегодня так жарко!» — возвела она взгляд к бескрайнему синему небу. «Не будь меня, ты бы и вовсе, наверное, не выходил из дома». «Возможно!» согласился Кайф, скидывая взгляд к своему окну. Розы в горшке покачивались, тревожимые ветром. Герда отчего-то рассмеялась перезвоном хрустальных колокольчиков, привлекая его внимание. Он улыбнулся в ответ и забрал из её рук корзину. Герда была его семьёй, практически сестрой, и он любил её как родную. И из-за этих чувств разделял её желания и устремления. По крайней мере, Раньше всегда было так. Открытого за домами озера доносились крики птиц. Розы, высаженные по краям дороги, сладко благоухали. Словно рубиновой лентой они украшали их путь. Герда по-хозяйски взяла Кая за руку, и он ощутил тепло её тонких пальцев. Многие могли истолковать их отношения превратно. Особенно теперь, когда им обоим почти минул семнадцатый год. Они направились к укромной заводе, туда, где берег не был скалистым и изгибался, а тень Ив скрывала от чужих взглядов. С наступлением холодов водная гладь покрывалась ровным блестящим льдом, ослепительным и прозрачным, пока его не припорошит первый снег. Именно на этом озере Кай и Герда в детстве долгими зимами катались на коньках. Ныне это происходило реже, Взросление уничтожает свободное время и наполняет жизнь заботами, а для Кая оно превратилось в поиски заработка, чтобы избежать спуска в соляную шахту. Временами Кай подрабатывал в семье Герды. Таскал тяжести на кухне и исполнял любую порученную работу, пока господин Хакон, как и большинство других мужчин, добывал соль. Остальное время он тратил на свои картины, посвящал им каждую свободную минуту, В мыслях лелея желание уехать. Но что-то удерживало его на месте, словно на ноги надели кандалы. И это отнюдь не был страх перед неизвестностью. Пока достойно существовать в Хольштадте, ему помогала работа над фреской и семейные портреты, которые в последнее время заказывали местные жители. Правда, денег приносило это мало, едва окупались краски. Лишь семья Хестейнов могла достойно оплатить его труд. Они владели большей частью шахты. Их поместье, со стороны выглядящая точно средневековый замок картин, выселось на другом берегу озера. Ныне фреска, которая должна была украшать церковь, была наполовину завершена. Таланта и усердия Кая оказалось достаточно, чтобы его наняли для выполнения столь важной работы. И именно эта работа позволяла ему не бедствовать и держаться дальше от шахт. Каю казалось, «Уступи он хоть однажды, покорись судьбе и пойди по лёгкому пути, и больше никогда не напишет ни одной картины». Глупое убеждение, но теперь он держался за него твёрдо, несмотря на порицания окружающих. Взрослый парень, а занимается ерундой, мешки с мукой таскает, докрасит да что-то. Герда же помогала с выпечкой в доме своей матери и, кажется, мечтала сбежать, Они разговаривали об этом раньше, когда были младше. Но теперь перестали. Герда сама стала избегать этих разговоров. Озеро встретило их сверкающей гладью и кваканьем лягушек на поросшем камышом берегу, на котором расположилась остальная часть их компании. Трин сидела у самого берега, опустив белые ступни в прохладную воду. Словно озёрная гладь в ветреные дни, Её тёмные волосы волнами спускались до самой талии, укрывая спину. Полненькая и низенькая, но с широкой улыбкой, в которую складывались её пухлые губы. Её брат Йон, напротив, отличался высоким ростом. Он напоминал отца, с его щербатой улыбкой и такими же мозолистыми руками, натруженными в их семейной мастерской. Обычно их всех отпускали к озеру в обеденное время — Лишь Кай был сам себе хозяин. Герда помахала им, припустив вперёд и оставив Кая с котомкой еды позади. «Почему вы так долго?» — спросил у неё Йон. «Кай вновь увлёкся и забыл про время», — бросила Герда, дожидаясь, пока он догонит её. А после сдёрнула салфетку с корзины и стала раскладывать содержимое на поваленном стволе дерева, чья крона опускалась прямо в озеро, словно утонув в зеркально чистой воде. И лишь часть листвы упрямо тянулась к небу, свету и жизни. Вскоре они устроились, попивая ягодный морс и смотря, как кусочки облаков скользят над головой. Временами в озере плескала рыба. Но, несмотря на царившую жару, лето подходило к концу. Близилась осень. Мама купила чудную красную ткань для нового платья, похвасталась Трин Герди. Йон закатил глаза, видимо, уже раз в десятый, слыша о покупке. «Вот такого оттенка!» — ткнула Трин пальцем в тонкую материю, что удерживала часть волос Кая на затылке, чтобы те не лезли в лицо. Герда проследила взглядом, и её губы медленно растянулись в улыбке. «Кажется, у нас будут платья одного цвета» проговорила она, не расстроившись по поводу случившегося. Керда любила Алый, и все, кто был знаком с ней, знали это. Но материя столь яркого оттенка всегда была дорогой. Три новость скорее расстроила. Не следя за нитью разговора, Кай поднял ладонь и дернул за край ленты, распуская узел и позволяя черным прямым волосам упасть на скулы. Он сжал ленту в руке, рассматривая так, словно впервые увидел, и потирая гладкую ткань пальцами. «Все люди любят розы, Кай. Разве они не прекрасны? Аллея цвета не найти. Даже кровь не краснее этих лепестков, верно?» — говорила Герда. Она часто повторяла это, словно молитву во время службы, и не замечала за собой этой черты. Её слова и сейчас возникли в его голове. «От Йона не укрылось это движение». Но он, вновь глотнув морса, туманным взором уставился на водную гладь и на белых лебедей вдалеке, которые грациозно выгибали шеи, парами скользя у противоположного берега. «Если я умру раньше, пообещай, что именно ты украсишь мой череп!» — вдруг проговорил Йон, засмотревшись на часовню. Трин возмущенно обернулась, кидая на брата недовольный взгляд. «Можно за обедом обсудить более приятную тему», — заметила Герда. «Сомневаюсь, что я проживу дольше, но попрошу о том же тебя», — невозмутимо откликнулся Кай. На самом деле от друга уже не раз звучала подобная просьба. Слишком пессимистичный и в то же время апатичный взгляд тот имел на жизнь. Всех мертвецов через несколько лет выкапывали, чистили черепа и уносили их в часовню, освобождая на кладбище место для новых захоронений. Земли вблизи города было мало, всюду горы. А в Малервеге, близлежащем лесу, хранить не решались, слишком далеко от поселения. Вскоре время обеда закончилось, остальные убежали, а Кай, позволив себе задержаться некоторое время, сидел, смотря бездумно на озеро. А после поднялся, отряхнув руки, и выбрал тропинку, уводящую в глубину леса. Неподалёку от места их обеда, скрытый за несколькими многовековыми елями и скалами, находился колодец, широкий, с десяток футов в диаметре. Часть горловины обвалилась, и серые булыжники, упавшие рядом, покрылись мхом. Приблизившись, Кай крепко сжал в руке гальку, подобранную с берега озера, отчего на нём оказалась капля крови. Видимо, шип розы глубоко вошёл в кожу. Не думая, Кай бросил его в темнеющее жерло. Своеобразный ритуал появился у Кая сам собой пару лет назад, и теперь, проходя мимо, он всегда кидал в колодец камень. Иногда загадывал желание, иногда делал это и вовсе бездумно. Он пошёл прочь, стремясь скорее вернуться к себе и вновь взяться за уголь. Вскоре Кай скрылся среди деревьев, так и не узнав, что камень упал, не издав и звука, словно сгинул исчезнув из бытия. Карман. Измерение зеркала разума Йени. «Ты мухлюешь!» — грубо проговорила девушка, косо глядя на ледяные осколки. Сомон изогнул бровь. «Не надо пустых обвинений, королева!» «А ты не пытайся меня обмануть!» Она сжала кулак, и недавно собранные осколки вновь рассыпались по столу. Вверху, сидя на нижней ветке высоченной ели, согласно крикнул Варди. Глаза белого сокола, прозрачные, словно грани бриллианта, остро сверкнули. Ствол дерева, на котором сидела птица, был покрыт тонким слоем льда. Даже иголки, имевшие лиловый оттенок, не обошла эта участь. «Эй!» «Мы ведь и так играем по твоим правилам», — возмутился Сомон, поднимая голову от осколков. Доспехи на его теле из чистого золота с выгравированными цветами ярко сверкнули. «Так я и не желала играть вовсе. Я вообще-то спала и собираюсь вернуться к этому занятию. Сеятель, иди, покуда не выставила тебя». Поднимаясь, сказала Йене и откинула с плеча длинные белые волосы, которые частично прикрывали вечно юное лицо. Сомон краем глаза покосился на одну из трёх морд волка, что бело-серебристыми линиями вились по её руке от ключицы до запястья. У основания большого пальца скалилась морда. «Ты ведь так не поступишь! Тогда я перестану даровать тебе сны!» или буду насылать кошмары», — сверкнул Сомон белозубой улыбкой. Существом он был древним и обладал немалой силой, управляя сонными грезами. Но зачастую относился к своей работе с небрежностью и настолько часто попадался на глаза людям, что за несколько веков появились те, кто разглядел и запомнил его силу. В итоге он даже получил прозвище «песочный человек» за свою магию, имеющую золотой оттенок. Впрочем, не Йене было обвинять его в небрежности. Она сама попадалась людям куда чаще. Особенно людям Хольштата, которые увиденные обычно запоминали. Возможно, именно это и стало одной из причин тому, что они с Соманом нашли общий язык. Но изначально познакомил их долгий сон Йене, в который она от скуки погружалась в летние месяцы. А если кто-то спит беспробудно больше нескольких месяцев, Сеятель обязательно заметит, будучи даже второстепенным божеством. Он заявился в ее сновидение, и после оба поняли, что их знакомство оказалось весьма полезно. Сетель подарил Деве Льда крупицу своей силы, и она помогла ему решить разногласия, возникающие у Сомана с другими обладателями магии. Могущество Сомана простиралось на чужой разум, а в мире людей он был слаб. Поэтому если у него возникали разногласия с кем-то в реальности, то вскоре вслед за ним появлялась Йенни. А в мелкие стычки сеятель влипал довольно часто. К тому же он создал больше десяти своих копий, которые затем бродили по миру, отчего вероятность с кем-то повздорить тоже вырастала десятикратно. Йенни покачала головой, складывая руки на груди и глядя вдаль, туда, где у горизонта, окружённой морозной дымкой, словно мираж, виднелся пик одинокой горы. Дева глубоко вдохнула, словно улавливая что-то в воздухе. «В мире людей скоро наступит осень», — проговорила она. «Разве тебе не пора убить того мальчишку?» Заинтересованным тоном спросил Соман, вновь увлечённый осколками. «Он и так прожил долго». «Будь сетель существом более опасным и с большими амбициями» — ныне его интересовала лишь вечная жизнь, собственное удовольствие, желательно нескучное — их с ени столкновение было бы неизбежно. Осколок зеркала разума желают многие. Природные духи, дети богов, слабые боги, всё ещё оставшиеся в мире, и такие, как ени. Озеро, покрытое тонким слоем льда — в своих водах хранила слишком много силы. Осколок в сердце мальчишки с каждой зимой сиял всё ярче. Закрыв глаза на саму пропажу кусочка зеркала, она, однако, ощутила его силу в конце прошлой зимы и теперь обязана была вернуть льдину в озеро, пока за магией осколка не началась охота. Вырезать сердце из человеческой груди. «Ты за ним следишь?» — с укором спросила дева льда. «Немного». Всё так же согнувшись над ледяным пазлом, отозвался её собеседник. Собирал он его с искренним усердием. Когда-то с Йене они заключили сделку. Перед тем, как обратиться к ней за помощью, сетелю необходимо собрать воедино один пазл. Условие это было бессмысленным и служило лишь для того, чтобы досадить Соману. Но в мотивах и развлечениях тех, кто прожил века, и не стоит искать смысла. Ныне Сомон складывал отвратительного на вид бородатого карлика в колпаке. Люди временами изображали его именно таким, и это немало раздражало божество сна. «Он сильно вырос? Или, может, уже постарел?» — предположила Йеня. «Если постарел, то убивать уже не так жалко», — добавила она про себя. Соман поднял голову, удивлённо уставившись на неё, и сжимая между пальцев одну из тонких льдин. «Память у тебя как решетой, Ене!» Укорил он её, видя, как белые брови сходятся на переносице. «Люди так быстро не стареют!» «Я уже давно не слежу за ними!» Отмахнулась она, задумчиво и раздражённо поморчившись. «Прямо в этот миг она гадала». Сколько времени минуло с тех пор, как она встретила мальчишку. В тот момент сияние осколка в его сердце застало её врасплох. Но промучившись некоторое время и так и не вспомнив количество прошедших лет, она вновь махнула на всё рукой. Свою длинную жизнь ей не мерила ни днями и не годами, как смертные, ведь отведено им было крайне мало, а событиями. Обыденные дни, когда не случалось ничего важного, безжалостно забывались, отчего она теряла привычное ощущение времени. «Может быть, еще зиму-две он сможет продержаться», задумчиво проговорила она. Летом осколок в его сердце засыпал, вновь становясь практически незаметным для обладающих силой. Одну-две зимы? Но разве имеет это значение? Если за ним придут, «Действовать необходимо будет быстро». «Ха-ха! Так я почти закончил!» — вдруг воскликнул сомон едва не вскакивая. «Что это? Да ты...» Начал было он, рассмотрев наконец-то в нечётких морозных узорах картинку, когда вдруг с неба упал продолговатый камушек. Он рухнул вниз, сначала упав на голову задумавшейся Йене, а после отскочив прямо в сложенные осколки и разметав их по ледяной квадратной плите. Повисла звонкая тишина. Изящная ладонь девы льда поднялась, касаясь головы. «Это что за чёрт?» — процедила она обманчиво спокойно и подняла взгляд к словно обесцвеченному небу. Прямо над ними зияла чёрная дыра разорванного пространства, которая стремительно затягивалась, словно рана. «Разве сюда можешь войти не только ты?» «Только я», — отозвалась Йеня, наблюдая, как окончательно исчезает жерло перехода. «Тогда, может, что-то сломалось?» «Сам веришь в то, что говоришь?» «Ну, я хотя бы предполагаю», — пожал плечами Сомон. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты несдержанная?» «Ты. Постоянно». Процедила она, разглядывая землю под ногами, поросшую лиловой травой и слегка припорошенную снегом. «Забавно. Владычица льда, — он огляделся, — должна быть вот такой. И в итоге постучал по квадратной плите ледяного стола, на котором лежали осколки. «Глухой?» Сетилин на мгновение задумался, ведь стук и правда получился глухим. «Нет. Холодный а не вспыльчивый», — нашёлся он, а Ени тем временем наклонилась, отыскав в траве упавший камушек. Задумчиво покрутила его в пальцах, пропуская болтовню Сомана мимо ушей. Вечно он нёс бессмыслицу. В карман этой реальности могла проникнуть сама Йенни, ведь сила внутри её тела была сродни той, что наполняла это место. И те, кто напросился на приглашение, ворвавшись в её сновидение на гимн, чтобы привлечь внимание. Сомон считал, что так выражает доверие и уважение к своим друзьям, являясь к ним без защиты доспехов, обнажая свои слабости. Какие именно слабости имел в виду Сомон, Йенни до конца не поняла и, честно говоря, не желала. Но всё же, как предмет из людского мира оказался здесь? Йенни подняла голову, посмотрев в сторону горы, под которой покоилось зеркало разума. Озеро, древний дух которого спал и не разговаривал с ней вот уже несколько веков, но благодаря его силе в измерение никогда не смог бы проникнуть чужак.